Глава вторая. Я знал, конечно, что тот мошенник вонзил нож в самую сердцевину самолюбия Вулфа. Но до сего момента не представлял, как глубоко сидит лезвие. Похоже, Вулф отказал слух, как только он услышал мои слова о том, что в той комнате находится наш клиент. Он поднялся со стула и сделал шаг по направлению к двери, потом остановился, обернулся и уставился на меня. Умер? Ага. Его задушили. Лицезрение его тела не принесет мне удовлетворения. Вулф посмотрел на дверь, на меня, и опять сел, положил руки на стол и прикрыл глаза. А спустя некоторое время открыл их. «Будь он проклят!» — пробормотал Вулф. «Живой? Он одурачил меня». А теперь мертвый впутал меня, бог знает во что. Может, если отправимся? М -м, м м Но нет. Я в отчаянии. Он вновь поднялся. Пойдем, Арчи. И с этими словами Вулф двинулся к двери. Я встал у него на пути. Стойте. Я тоже хочу домой, но вы, черт побери, отлично знаете, что мы не можем вот так удрать разумеется знаю я всего лишь хочу взглянуть на наших собратьев по ремеслу идем же я посторонился и пропустил вулфа вперед он пошел по коридору в ту комнату откуда нас привели в кабинет хайта войдя туда вслед за Вулфом, я закрыл дверь две женщины так и сидели в своем углу но трое мужчин собрались вместе по видимому сломав лед настороженности они все обернулись к нам И Джейкер спросил: "Что, еще на свободе? Ну и как он?" Вулф стоял и внимательно оглядывал всех. Я тоже. На тот момент не имелось никаких оснований полагать, будто это один из них завязывал галстук нашему клиенту. Однако клиент был связан с прослушкой, тогда как все эти люди были вызваны сюда, чтобы ответить на вопросы как раз о прослушивании телефонов. Вот почему Вулф и я оглядывали их, пока никто не задрожал, не побледнел, не облизывал губы и не устроил истерику. «Леди и джентльмены», — начал Вулф, — «мы с вами члены одной и той же профессиональной ассоциации, и, следовательно, вы вправе ожидать, что я поделюсь с вами любой касающейся вас информацией, которая поступит в мое распоряжение» но я только что узнал о событии, произошедшем сегодня утром в этом здании, которое причинит нам с мистером Гудвином массу неудобств и, возможно, серьезных неприятностей. У меня нет причин полагать, что к этому событию причастен кто-нибудь из вас, но все-таки это возможно. В противном случае вы ничего не потеряете, если услышите об этом событии не от меня. Так что я уступлю честь ознакомить вас с последними новостями кому-то другому. Вам не придется долго ждать. А пока прошу принять мои заверения в том, что я не хотел никого обидеть бесцеремонным разглядыванием. Мне всего лишь интересно понять, не замешан ли кто-либо из вас в том происшествии. Если вы... — Какого черта? — фыркнул Амсель, его быстрые черные глазки наконец-то вспыхнули. «Что вы хотите сказать?» «Неплохая речь, и мне она нравится», — сказал Джей Кер. «Продолжайте». У него был высокий, пронзительный голос, но нельзя же на этом основании делать вывод, что Кер задушил человека. Просто у него такой голос. арланд Тайт, тот, что похож на банкира, откашлялся. «Если мы не замешаны», — сухо заметил он, «то нас это и не касается. Вы говорите, в этом здании сегодня утром? Что за происшествие?» Вулф качнул головой и продолжил разглядывать собравшихся. Истерику так никто и не закатил. Напротив, все заговорили, как будто даже с облегчением, из-за того, что им наконец-то есть о чем поговорить. Стефамсель выдвинул идею, чтобы Долбон и Рассали Кольт посадили Вулфа между собой, колдовав его своими женскими чарами, заставили бы все рассказать. Дамы вежливо отказались. Вулф так и стоял посреди комнаты, переводя взгляд с одного на другого, Когда дверь распахнулась, и появился Альберт Хайетт. Увидев Улфа, он резко остановился. «А-а, и вы здесь». Из его гладкой прически выбилась прядь. Он посмотрел на меня. «И вы тоже. Вы ведь ходили за мной и видели его, так ведь?» Я ответил, что да. А потом поспешно ушли. «Ну да. Вы же сказали мистеру Улфу, что приготовили ему сюрприз». Я захотел поскорее поведать ему, в чем этот сюрприз заключается. «Вы узнали его?» «Да. Это наш клиент, о котором мы вам рассказывали. Вулф вмешался в наш диалог. Я бы предпочел, чтобы мне показали его живым. Возможно. Конечно, вы уже сообщили все этим людям». «Нет, сэр». «Не сообщили?» «Нет». А это обвел всех глазами. «Как я вижу, вы здесь все». «Джей Керр». «Это я», — признался Керр. «Арлан Тайт». «Здесь». «Стивен Амсель». Амсель поднял руку. «Феодолинда Боннер». «Я здесь, и уже, между прочим, два часа. Я бы очень хотела... Один момент, мисс Боннер». «Салли Кольт». «Здесь». «Прекрасно». Разбирательство, которым я занимался по поручению секретаря штата, временно приостановлено. Но вы все должны оставаться в этом помещении. В комнате на этом этаже обнаружен труп мужчины. Судя по всему, его задушили. Разумеется, этим займутся полицейские, и они захотят вас расспросить. Пока я не могу сказать, когда мы продолжим собеседование. Ваши собеседования, как указано в повестках, отложены на неопределённое время, но они состоятся. Не выходите отсюда до приезда полиции. Хайт повернулся, чтобы уйти, но его остановил чей-то голос. «Кто этот человек, которого убили?» Это спрашивал харланд Тайт. «Вам все сообщит полиция. Слава богу, с этим не мне разбираться». «Мистер Хайт!» — голос Долбонер был ясным и звонким. Она поднялась на ноги. «Вы ведь мистер Хайт?» «Да, это я. Мы с мисс Кольт сегодня завтракали очень рано и сильно проголодались. Мы собираемся выйти и перекусить». «Чертовски смело», — подумал я. «Уж это наверняка известно Это распространенная теория о том, что убийца после содеянного ощущает пустоту и поэтому хочет есть». Хайт сказал ей, что придется дождаться полиции, пропустил мимо ушей протесты Стива Амселя и ушел, плотно закрыв за собой. Дверь. Да такие вы остались стоять, переглядываясь. Я разочаровался в них. Мне не раз доводилось оказываться в четырех стенах с разными людьми после убийства. Но теперь это были не кто-нибудь, а исключительно сыщики. Казалось бы, они должны реагировать быстрее, чем большинство людей в подобной ситуации. Куда там? Среднему человеку потребовалось бы около минуты, чтобы прийти в себя после новости Хайта и накинуться на нас свуфом с распросами. Нью-Йоркским сыщикам понадобилось примерно столько же. Первым сориентировался Стив Амсель. Он был чуть не в два раза ниже Вулфа, и ему пришлось задрать голову, чтобы встретиться с Вулфом глазами. «Так вот, что это было за происшествие?» «Убийство». Он прищурил черные бусины глаз. «Понятно. Так кто это был?» Джейкер подхватил. «Да, Гудвин узнал его. Скажите имя». Даже Долбонер Боннер покинула свой угол и подошла поближе в сопровождении верной кольт Харлан тад спросил, правильно ли я понял, мистер Вулф, этот человек был вашим клиентом. Они окружили Вулфа, и он отступил на шаг. — Я не могу вам сказать, кто это, — признался он, — потому что мне это неизвестно. Как неизвестно это и мистеру Гудвину. — Мы не знаем имени этого человека. Салли Кольт, прыснув, прикрыла рот ладонью. — Чушь! — презрительно процедил Стив Амсель. — Гудвин же узнал его. Что за игры-загадки вы тут устраиваете? — И при этом он был вашим клиентом, — заверещал Джейкер. В самом деле, мистер Вулф, — возмутилась и Боннер, — это больше похоже на фарс. Не ожидал от вас такого. С вашей-то репутацией. «Неужели вы хотите убедить нас, будто взяли клиента, не спросив у него имени?» «Нет», — Вулф сжал губы, потом снова открыл рот. «Леди и джентльмены, я вынужден просить вас о снисхождении. Сегодня, прямо здесь, меня настигли последствия моего глупейшего промаха. Я унижен». И, возможно, уничтожен. Чего еще вы хотите? Большего бесчестия не представить. Мистер Гудвин узнал того человека. Да, он был моим клиентом. Его имени я не знаю. И ни до, ни после того краткого периода, что я работал на него, ничего о нем даже не слышал. Это все. Вулф протопал к стулу, стоящему у стены, сел, положил кулаки на колени и закрыл глаза. Я приблизился к нему и спросил полголоса, — Будут какие-нибудь указания? — Нет, — буркнул он, не открывая глаз. — Как вы знаете, Джилл Тобер сейчас здесь, в Олбане. У него наверняка есть связи с местной полицией. Может, стоит отыскать телефон и попросить Джилла быть наготове? на тот случай, если нам что-нибудь понадобится. Нет. У него явно не было желания поболтать. Я вернулся к коллегам, все еще стоящим единой группой. Если вы, ребята, хотите посудачить о нашем с Вулфом позоре, — сказал я, — то прошу вас, не обращайте на меня внимания. А я послушаю. Вдруг скажет что-то полезное. — Где труп? — спросил Стив Комната Комната 38. Дальше по коридору что стало причиной смерти — галстук на горле. Полагаю, он мог сделать это и сам, но вы не хуже меня знаете, что это вряд ли. Думаю, сначала его немного успокоили тяжелые латунной пепельницей. Она валялась рядом на полу. — Вы с Вулфом сегодня прибыли последними, — припомнил Харланд. — Этот человек не попадался вам на глаза по пути сюда? Я широко ему улыбнулся. — Эй, послушайте. Опа, еще надоедят нам своими вопросами. Помилосердствуйте. Мы же с вами члены одной ассоциации. Неужели вы станете допрашивать меня?» «Ни в коем случае», — Чопорно заявил Айд, — «я всего лишь предположил, что если та комната находится между этим помещением и лифтом, если дверь была открыта, вы могли заметить его или даже поговорить с ним?» «Я ни в коем случае не намеревался». Его перебили. Дверь открылась. И вошел здоровый такой тип крупный широкоплечий орангутан, на круглой морде которого почти терялись невыразительные черты. Он захлопнул дверь и пересчитал нас, шевеля губами, а потом подтянул к двери стул и уселся. Сказать нам что-нибудь ему не пришло в голову. И опять эти профи не оправдали моих ожиданий. Они прекрасно знали, что присутствие копа никак не ограничивает свободу общения А если их смущали чужие уши, то одного взгляда на морду этого типа было достаточно, чтобы понять. Его умственных способностей категорически не хватит на то, чтобы воспринять и запомнить услышанное. И еще не факт, что он вообще слышит. Но детективы как будто проглотили языки на добрые полчаса. Из спортивного интереса я предпринял несколько попыток завязать беседу, но все было впустую. Пробовал я разговорить и дам, которые вернулись в облюбованный ими угол. У меня сложилось впечатление, что Салли готова была развеять напряжение и обменяться шутками. Но у Дол Боннер такое желание отсутствовало напрочь. Она как-никак босс. Когда я в очередной раз глянул на часы, они показали десять минут второго. И, наконец-то, дверь опять отворилась. На этот раз к нам пожаловали двое. Тот, что вошел первым, был шестифутовым здоровяком, с длинной узкой физиономией и сидеющими волосами. Сделав три шага, он остановился, окинул нас взглядом и сказал, «Я Леон Грум, глава детективов города Олбани». Он сделал паузу. Для аплодисментов должно быть. Но их не последовало. На его лице было написано неимоверное высокомерие. Чувствовалось оно и в голосе. Конечно, учитывая обстоятельства, это было объяснимо. Не так уж часто доводится главе детективов обращаться к аудитории, состоящей исключительно из частных детективов, то есть к тому племени, который он с огромным удовольствием стер бы с лица земли. Более того, все мы были из Нью-Йорка, и одно это уже делало нас грязью в его глазах. — Вам уже сообщили, — продолжил он, — что в одном из помещений на этом этаже в результате насильственной смерти скончался человек и поэтому вас попросили остаться для допроса в качестве свидетелей. Нира Вулф и Арчи Гудвин пройдут со мной. Сейчас. Остальных вскоре тоже вызовут. По одному. Чтобы показать тело». Он ткнул большим пальцем в сторону своего спутника. «Этот человек соберет ваши пожелания относительно сэндвичей, и потом вам их принесут. За счет городского бюджета». «Вы Далинда Боннер? да сюда уже едет женщина полицейский на тот случай если понадобится обыскать вас согласие леди агрессивно уточнил стив амсель только с согласия ниро Вулф, следуйте за мной вы и арчи гудвин вулф поднялся и пошел к двери кивнув мне по пути пойдем арчи я состоял на службе у вулфа и он не мог допустить, чтобы приказание мне отдавал кто-то еще.